Глава 6 п о х о ж е миссис Роудрик не нравится моя змея», — сообщила отцу Тик. Было это в четверг, в середине сентября, а по четвергам Тик с Майлзом всегда ужинали вместе, поскольку Жанин до восьми вечера исполняла обязанности администратора в фитнес-клубе. Тик же отказывалась садиться за стол вдвоем с матерым лисом. Вдобавок, в имперском гриле четверги были объявлены китайскими. На сей раз Дэвид приготовил нечто особенное под названием дважды сваренная лапша с гребешками в соусе хой син. Его брат, глядя на эту авантюрную стряпню, улыбался и вспоминал старого Роджера с п е р и чьими фирменными блюдами всегда были жареная во фритюре треска с соусом тартар, картофельное пюре с говяжьей подливкой, а на десерт яблочное пюре с так называемыми домашними булочками. Насчет макарон у Роджера имелась своя теория. который он впрочем не часто применял на практике держать макароны в кипящей воде пока они точно не сварятся чтобы не варить второй раз а кроме того настаивал роджер какого черта было сражаться в окопах мировой войны если вернувшись домой ты принимаешься п о ч и в а т ь клиентов хой сином то есть не пойми чем так поступает те кто проиграл войну роджер не делал р а з л и ч и й между японцами в вооруженном конфликте с которыми он участвовал и китайцами не воевавшими ни на чьей стороне. Международные вечера поначалу вызывали у Майлза большие сомнения. Идея принадлежала его брату и являлась частью плана по привлечению клиентов со стороны. В конце концов, надо же было что-то делать, если они хотят, чтобы ресторан выжил в условиях местной экономики. Пятничные и субботние вечера не сразу принесли прибыль, но Дэвид верно предсказывал. Недорогая этническая еда... рано или поздно привлечет студентов и молодых преподавателей, а потертую, прожженную сигаретами стойку и шаткие столики гриля эта публика сочтет честными или ретро, или еще чем-нибудь этаким. В этот лишь второй китайский четверг, придуманный в д о п о л н е н и е к итальянским пятницам и мексиканским субботам, Майлз радовался почти полному ресторану. Многие пришли впервые, видимо, не желая упускать шанс выяснить – улучшает ли вкус лапши повторная варка. В короткой затишье Дэвид поднял голову от плиты, оперся на кулинарную лопатку и, поймав взгляд Майлза, в ы г н у л бровь. Не дурно? Майлз кивнул. Не дурно. В самом деле, этим вечером все было более чем не дурно. Конечно, первая неделя по возвращении с Виньярда выдалась тяжелой, но этого следовало ожидать. Каждый год Майлз покидал остров с неизбывным ощущением что ни он лично, ни его жизнь не состоялись. Остров ли н а в е в а л такое настроение, возможно. хотя скорее это было как-то связано с Птером и и дон. сами того не желая, они напоминали ему кем он хотел стать, когда все трое учились в колледже. Впрочем не факт, что их тоже не мучили подобное сожаление. В студенческую пору Птер и мечтал стать драматургом дон поэтом. по их рассказам о том чем они занимаются на телевидении. Легко было предположить, что теперь они спрашивают себя, стоило ли отказываться от достижения первоначальных высоких целей. И, может быть, им, как и Майлзу, хотелось верить, что в некой параллельной вселенной у каждого имеется двойник, проживающий за них ту жизнь, о какой человек мечтал в юности. Но подобные фантазии были чистым самообманом. Начать с того, что Майлз даже не был уверен, сам ли он выдумал эту альтернативную жизнь – или своровал у матери, пропитавшись ее надеждами и желаниями. Еще в детстве, оторвавшись от книги, Майлз замечал, что мать исподволь наблюдает за ним. «Мой маленький ученый», — говорила она. Позднее в колледже ему представлялась крайне заманчивая жизнь его преподавателей, щедро сдобренная книгами и мыслями, достойными обсуждения, и, возможно, рассуждал он мать права. «Жизнь интеллектуала и есть его истинное призвание». Одно он знал наверняка, он никогда не мечтал зарабатывать на жизнь, угощая других преподавателей дважды сваренной лапшой. Держа под нос на согнутой руке, Шарлин ловко раздавала и собирала тарелки, и с такого расстояния она виделась той девушкой, в которой Майлз по уши втрескался в старшей школе. Девушкой настолько женственной в свои восемнадцать, что пятнадцатилетний Майлз рядом с ней чувствовал себя десятилеткой. Глядя на нее сейчас, м а й л с п о с т е р е г с я бы утверждать, что стал невольной жертвой обстоятельств. Да, его привлекала интеллектуальная жизнь, и, несомненно, у п о в а н и е матери сформировали его п р е д с т а в л е н и е о самом себе, но когда она заболела и м а й л с бросив учебу, вернулся в Эмпайр-Фоллс, чтобы управлять грилем с подачей миссис Уайтинг, побуждения его не были полностью альтруистическими. Он искренне хотел быть рядом с матерью, а поведение брата уже тогда вызывало тревогу, но он также думал о Шарлин, прикидывая, что три года разницы в возрасте не имеют существенного значения, когда ему 21, а ей 24. Пусть и на п р е д л о ж е н и е миссис Уайтинг, сделанное по телефону, он ответил, что ему нужно хорошенько все обдумать, решение было принято в ту же секунду, когда он положил трубку. Тем летом первый муж Шарлин сбежал в неизвестном направлении, И м а й л с понадеялся, а вдруг, мало ли что, и был п о т р я с ё н когда, вернувшись в empire ф о л л с узнал, что Шарлин уже обручилась с мужем номер два. Нет, он не был жертвой, а если на чистоту, представьте ему шанс переписать сценарий жизни, он вряд ли бы им воспользовался. По крайней мере, не этим вечером в ресторане, который однажды перейдет в его собственность, не сидя за одним столиком с дочерью, чья жизнь не будет связана с empire Фоллс, к чему он приложит все усилия. Мать думала то же самое о его взрослой жизни, и это немного смущало, но в данный момент он не мог не чувствовать себя на коне. Впервые за 10 лет дела в ресторане двинулись в гору. Дэвид вроде бы изгнал наиболее злостных из своих демонов. Тик, казалось, привыкала к мысли о разводе родителей. Майлзу было чем утешаться, И хотя на прочность сложившейся ситуации рассчитывать не следовало, по вечерам, подобным нынешнему, жизнь виделась Майлзу почти, почти удовлетворительной. Но проблема не в этом, — говорила Тик, используя вилку как дирижерскую палочку, чтобы выделить нюансы своего отношения к учительнице рисования. Майлз, косясь на вилку, был благодарен дочери за то, что, в отличие от дедушки Макса, она, иллюстрируя свои идеи жестами, не швырялась едой. Что, если бы змея ей понравилась? Так было бы еще хуже. Потому что если бы ей п о н р а в и л о с ь я бы решила, что моя змея совсем не удалась. Майлз постарался подавить улыбку, но тщетно проницательность, с каковой его дочь судила о взрослых, нередко поражала. В данном случае Тик отлично понимала, чего стоит вердикт дуры. С Дорис а Роудрик, Дорис ф л и н в те годы, м а й л с учился в старшей школе и знал, что мозги ю склеились намертво, еще в средней католической школе. Ее жизненная философия не менялась с тех пор, как ей исполнилось 12. И в дальнейшем, что бы ни происходило вокруг, Дорис лишь утверждалась в сознании своей правоты. По настоянию Департамента школьного образования ей пришлось окончить летние курсы в колледже Фармингтона, иначе она потеряла бы работу, но повышение квалификации ничуть не поколебало ее самобытного мировоззрения. неиспорченного, как она гордо заявляла, университетской заумью. В Билли р о у д р и г е местном страховщике, она обрела идеального спутника жизни и бесконечно терпеливого в придачу. Ее претензии на превосходство, недоступные пониманию окружающих, кажется, нисколько не утомляли супруга. Майлза не раз выбирали в родительский комитет, и, будучи знаком со многими из учителей ТИК, Он из принципа не отзывался о них плохо, сколь бы невежественными и узколобыми они ни были, однако для Дорис ему не раз хотелось сделать исключение. За последние пять лет она конфликтовала с Майлзом по различным поводам, составление учебной программы, выбор книг для школьной библиотеки, найм преподавателей. Но с того дня, когда на общем собрании он попросил ее коротко рассказать, чем Эндрю у а й т отличается от Джексона Поллока, А затем, воспользовавшись ее смятением, предложил объяснить, почему история искусств не включена в ее курс, Дорис Роудрик намеренно избегала его. По словам Тик, она и ее избегает. Посадила за стол вместе с наиболее равнодушными к искусству учениками и притворилась, будто этого стола не существует. «Не забывай», — напомнил дочери Майлз, з она настроена не против тебя, но против меня. Может, она думает, что я добиваюсь ее увольнения». а ты добиваешься учителей нельзя уволить если только они не расливают учеников ответил майлз дорис вроде никого не расливает если не ошибаюсь но тик опять сосредоточилась на своей тарелке вдумчиво перемещая ингредиенты блюда словно ей хотелось придать п и щ е более артистический вид она высказала какие-то конкретные претензии к твоей змеи в томто и проблема оживилась тик и снова взмахнула вилкой как дирижерской палочкой. С недавних пор все ее высказывания начинались оборотами со словом «проблема». У нас проблема, вот в чем проблема, проблема не в этом. Она помалкивает. Но, по-моему, ей больше всего не нравится, что моя змея напоминает настоящую змею. «Допустим», — согласился Майлз. Ему пришло в голову и другое допущение, более фрейдистское, Однако он счел, что его дочери-подростку р н о в а т о беспокоиться о подавленной сексуальности. «Что интересно», — продолжил т и к «чем лучше я нарисую змею, тем больше она будет походить на то, что учительница терпеть не может, и тем более низкую оценку я получу». И как следствие, это выражение было еще одним из списка новых риторических приемов Тик, «если я хочу хорошую отметку, я должна постараться нарисовать змею плохо». либо вовсе не рисовать змею, — почувствовал себя обязанным вставить Майлз. Но задание было нарисовать свой самый удивительный сон. — А это и есть мой самый удивительный сон. — Понимаю, — сказал Майлз. — Однако ты не доверяешь суждению учительницы о достоинствах твоей змеи, так? — Так. — И как следствие, — ухмыльнулся Майлз, — можно предположить, что и само задание представляется тебе не слишком разумным. Согласна? Нарисуй ей ангела. Миссис Роудрик возрадуется, обнаружив, что тебе снятся ангелы. Он знал, о чем говорил. Дорис Роудрик, никогда не видевшая смысла в разделении церкви и государства, всячески приветствовала религиозную тематику в работах учеников. Но мне снятся змеи. Твои сны — не ее ума д е л а ответил Майлз, слегка удивляясь нарастающей злости при мысли о том, что развитие его дочки — да и других способных ребят, доверяют людям масштаба Дорис Роудрик. «Знаешь, в чем твоя реальная проблема?» — сказала Шарлин, несколько раз проходившая мимо их столика и, очевидно, услышавшая достаточно, чтобы вставить свое веское слово. Шарлин не зря всю свою жизнь трудилась официанткой в маленьком городке. Она вмешивалась в разговоры посетителей с уверенностью как в себе, так и в том, что она имеет на это полное право. Минувшей весной у Дэвида и Майлза возникли опасения в связи с их новой вечерней клиентурой и, в частности, университетскими профессорами, вряд ли привыкшими к тому, что официантка склонна прояснять ход их мысли. И будут ли они оставлять чаевые женщине, которой их способность рассуждать логически, мягко говоря, не впечатляет? Шарлин наскоро обдумала эти предостережения и отвергла их. «Во-первых, — сказала она, — если послушать их разговоры, Окажется, что многим профессорам сильно не повредит толмач со стороны. А во-вторых, несмотря на их ухоженные бородки, отглаженные хлопковые брюки и твидовые пиджаки, преподаватели колледжа отсчитывают чаевые по тому же принципу, что и простые смертные мужчины, ориентируясь на размер лифчика. Короче, у Шарлин с ними полный порядок, но все равно спасибо, что предупредили. — Твоя реальная проблема, — объявила она Тик. В том, что ты витаешь в облаках, когда нужно уписывать за обе щеки. Не посвятить ли нам твоего папу в твой маленький секрет? Проблема не в этом, начала Тик, направив зубцы вилки на Шарлин, которая неожиданно выхватила вилку, и направила ее на Тик. Та откинулась назад в притворном ужасе. И не надо заговаривать мне зубы, проблема в т о м с ё м Что за секрет, спросил Майлз. Отдав вилку Тик, Шарлин уткнул руки в бока, и... и в о з з р е л а с ь на него, как на любимое домашнее животное, собаку, например, сумевшую найти путь к ее сердцу, ну, хотя у нее имеются и другие, более прикольные псы. Весь этот разговор затеян с целью отвлечь твое внимание от очевидного факта. Тик не ест свой ужин. Опять. В придачу к присвоенному праву вмешиваться в беседы клиентов многопрофильная официантка Шарлин не упускала случая напомнить посетителям непростительно выбрасывать хорошую еду, когда другие люди едва не голодают. Она была особенно бдительна в отношении тик, вес которой на медосмотре прошлой весной признали ниже нормы. Не только пищевые привычки тик вызывали нарекания Шарлин, она годами выговаривала Майлзу за то, что он постоянно кусочничает и подъедает, вместо того, чтобы сесть и нормально заправиться. Изо дня в день он совершает классическую ошибку ресторатора, съедая свои огрехи. Лишнюю порцию картошки, недо- или пережаренный бургер, и никогда он голоден, но по стечению обстоятельств. Сегодня, например, слопал целую тарелку биска, приготовленного Дэвидом, просто чтобы освободить кастрюлю. Примечание биск — густой суп из морепродуктов. Конец примечания. По мнению Шарлин, если бы Майлз заставил себя сбрасывать в отходы каждый ломтик жареной картошки, у п а в ш и й на стойку, он бы весил не больше своего худощавого и мускулистого брата. Нехорошо раскрывать чужие тайны, — насупилась Тик, — я так никогда не делаю. — Потому что ты не хочешь неприятностей, — парировала Шарлин. Но она в целом неплохо управилась, — робко сказал Майлз, указывая на тарелку Тик. Верно, Тик разровняла еду, искусно вычленив пространство в центре тарелки, как бы давая понять, там, где прежде была еда, теперь пустота. Тем не менее, на глаз Майлза, по крайней мере, треть порции, поданной Дэвидом, исчезла. «Нет, Майлз», — возразила Шарлин, — «это ты неплохо управился. Ты умял биск, а последние минут пятнадцать таскал кусочки из тарелки Тик. И не говори, что это не так, потому что я за тобой следила». Ну, ладно, м а й л с и вправду изредка подцеплял вилкой кусочки из порции своей дочери, удивляясь всякий раз, до чего же вкусными получаются у Дэвида его блюда дня. «Но, Шарлин, что я могу поделать, если я не голодна?» Тик отодвинул от себя тарелку, поскольку продолжать фокусничать уже не имело смысла. «Человек же не виноват в том, что он не голоден?» Шарлин придвинула тарелку обратно к Тик. «Нет, виноват. И мы даже знаем, кто этот человек». «Кейт, Мосс, вчерашний день, детка, кушай!» Когда она удалилась, Тихо улыбнулась отцу полупрестыженно, проткнула вилкой крошечный гребешок, политый хойсином, и откусила половинку. «У Шарлин тоже есть секреты?» — с надеждой спросил Майлз. Ему было приятно услыхать, что она за ним следила, в этом он усмотрел намек на возможность, пусть пока и весьма отдаленную, трансформации их давней дружбы во взаимное чувство. У Шарлин на данный момент никого не было, а развод Майлза вскоре станет официальным, так что шансы у него сохранялись. И ведь многие годы Шарлин утверждала, что Майлз мужчина именно того типа, в которого она бы влюбилась, будь у нее побольше мозгов. Хороший человек, прямой и честный, и при минимальном поощрении он будет любить ее до конца своих дней. И это тоже свидетельствовало в его пользу. К несчастью, Шарлин также признавалась, что даже после четырех неудачных браков ее неудержимо влечет к плохим парням. Из тех, у кого внутри все наперекосяк, и кто дает деру, стоит возникнуть малейшим трудностям. У них м о щ н ы е авто, и водят они бесшабашно, что ей особенно нравилось. Нельзя предугадать, как все сложится, сойдись она с человеком вроде Майлза, — Ну, Шарлин подозревала, что спустя некоторое время она остервенеет и даже пуще, чем Жанин. Хотя, казалось бы, куда уж пуще. — Я просто не смогла бы идти по жизни на твоей скорости, Майлз, — сказала она ему однажды. — Тебе когда-нибудь хотелось вдавить педаль в пол и просто посмотреть, что из этого выйдет? — А значит, скорее всего, шансов у него немного. — У всех есть секреты, папочка, кроме тебя, — говорила Тих. Поразмыслив, Майлз спросил, «С чего ты взяла, что у меня вообще нет секретов?» «Ну, не то чтобы у тебя их нет», — не сразу ответила Тик, вилкой она больше не размахивала. «Просто все тут же о них узнают». «По-моему, ты повторяешь то, что говорит твоя мать». «Я повторяю то, что все о тебе говорят, потому что это правда». «Я же больше похожа на маму», — сумрачно добавила она, словно не слишком этим гордилась. ь Когда Анис Жанин подали на развод, Тик принялась каталогизировать свои различия и сходства с каждым из родителей, словно полагая, что такая генетическая дорожная карта поможет ориентироваться в пространстве ее будущего. «Я стану хорошо хранить секреты. Если изменю мужу, никто об этом не узнает. Майлз открыл рот, потом закрыл». и, наверное, в стотысячный раз задался вопросом, существует ли на свете еще одна такая же шестнадцатилетняя девочка. — Тик! — произнес он, наконец. — Я не говорю, что буду изменять ему, пояснила она. Я только сказала, что сумею сохранить это втайне. Ответить Майлз не успел, над входом звякнул колокольчик, и в дверном проеме, легка на помине, материализовалась Жанин. и с разгону зашагала по переполненному залу прямиком к ним. Тик, даже не оборачиваясь, поняла, что явилась ее мать, и подвинулась к окну, освобождая для нее место. «Мы не ждали тебя так рано. По меньшей мере, не раньше, чем через час», — сказал Майлз, когда Жанин, усевшись на банкетку, стягивала через голову свитер, под которым обнаружился купальник для аэробики. «Ну да, и однако я здесь», — ответила Жанин, — «И не пялься на мою грудь, Майлз. Пока мы были женаты 20 лет, она тебя ни разу не заинтересовала». Майлз почувствовал, что краснеет, потому что он действительно пялился на ее грудь. «Это неправда», — смущенно произнес он. «На самом деле и сейчас интерес у него вызвала не столько ее грудь, сколько то, как вызывающе смотрелась эта часть тела под тугим купальником». Впрочем, в присутствии дочери развивать эту тему он не стал. «Я только что закончила в клубе», — пояснила Жанин. «Мне жарко, я в поту, а душ принять не удалось». «Ты готова ехать домой?» — спросила она у Тик. «Наверное», — ответила Тик. «Наверное», — передразнила Жанин. «А кто-нибудь знает наверняка. К кому мы можем обратиться за точным ответом?» «Я должна забрать рюкзак», — сказал Тик. «Тебе обязательно на всех набрасываться, да?» «Да, крошка, обязательно». Жанин встала, пропуская Тик. «Поймешь, когда тебе стукнет 40 Тебе 41 н а п о м н и л а Тик. В январе будет 42. Майлз смотрел вслед дочери, направлявшейся в подсобку, обуреваемой, как обычно в последнее время, жуткой смесью непримиримых эмоций, стыдом за неудавшийся брак, злостью на Жанин, за то, какую роль она в этом сыграла, злостью на себя и свое поведение и благодарностью за то, что они достаточно долго оставались преданы плохой идее завести ребенка. Любопытно, испытывает ли Жанин нечто подобное? Или же ей удалось свести свои переживания к простым сожалениям? Повернувшись к Жанин, м а й л с увидел, как она стащила гребешок из тарелки дочери. «Черт!» — сказала она, смекнув, что ее застукали. «Черт, это вкусно!» «Заказать тебе?» — предложил Майлз. «Поешь немного, тебе не повредит». «Ошибаешься, Майлз. Повредит, и еще как!» «Я не собираюсь больше толстеть никогда!» «Сделай мне одолжение», — обратилась она к Шарлин, проходившей мимо, и всучила ей тарелку. «Убери это отсюда, ладно?» Затем снова повернулась к Майлзу. «Знаешь, как называют таких, как ты?» «Подстрекатель». «Этот же термин годится и для Жанин», — п о д у м а л Майлз. Ее родная дочь уже так о ней отзывалась. «Ты больше не будешь закармливать меня, дружище. Отныне я распоряжаюсь моим телом целиком и полностью». «Хорошо». ответил Майлз, рад за тебя. Если Жанин и уловила сарказм, она не отреагировала. Ее злость вдруг выветрилась, и когда появилась Тик с рюкзаком, Жанин сказала, будь добра, подожди меня в машине. Я хочу переговорить с твоим отцом, это ненадолго. Тик наклонилась и поцеловала Майлза в щеку. — До завтра, папочка. У тебя будет время проверить мое эссе? Ну, — Для тебя время всегда найдется, — ответил Майлз. Хотя это было не очень красиво. «Дурачить меня за ужином, притворяясь, будто ты ешь». «Знаю», — легко раскаялась Тик, — «но тебя так просто обмануть». Когда она вышла за дверь и не могла их слышать, Майлз развернулся к Жанин. «Ты с ней чересчур строга в последнее время». Стоило ему это произнести, как он понял, что совершил ошибку. По Майлзу одно из величайших таинств брака заключалось в том, что, высказав нечто вроде бы вполне разумное, ты внезапно понимаешь, что сказал не то. Он столько лет говорил Жанин не то, что сделался крайне осторожным, тестируя в уме заготовленные фразы, прежде чем произнести их вслух, и все равно часто промахивался. Ну, конечно, всегда можно предположить, что в их браке правильного способа высказаться в принципе не существовало, и выбирать приходилось не между тем и не тем, но между не тем, совсем не тем и несусветной чушью. Кромахи разной степени тяжести были просто запрограммированы, либо возникали в силу того обстоятельства, что говорил эти неправильности м а й л с н у кто-то же должен!» — мигом разъярилась Жанин, и соски под купальником из твердых сделались острыми. Ведь с отцом и дядей ей все сходит с рук. Майлз приготовился возразить, но его жена, ему следовало бы это предвидеть, еще не закончила и Уолт не лучше». Чем хуже она с ним обращается, тем больше он к ней подлизывается. «Жанин, она еще ребенок», — и добавил про себя «наш». Его будущее бывшее схватило чистую ложку, приставило к своему виску и покрутило. «Ты ошибаешь, Смайлс. я Во-первых, она уже не ребенок. Если мне не веришь, просто посмотри на нее. Теми же глазами, какими смотришь на других людей. Во-вторых, и что с того? Я никогда не была ребенком, и ты тоже». Стоило мне научиться ходить, как я уже меняла себе подгузники. А Тик жила как в сказке, и ты это знаешь. Но разве мы не этого хотели? Я думал, мы оба стремились создать ей такую жизнь. Всему есть предел, Майлз. Он представил, что сейчас видит Тик, наблюдая за ними из машины, сдвинув г о л о в у чтобы их не подслушали, они опять орут друг на друга». Нет, последний год в жизни их дочери выдался каким угодно, но только не сказочным. А, возможно, и другие годы тоже были не такими уж расчудесными. Жанин. Майлз внезапно ощутил страшную усталость. Мы могли бы не ссориться. Неа, двадцать лет мы только этим и занимались, если ты забыл. А кроме того, всякий раз, когда в этой чертовой школе возникает проблема... Они звонят н и кому-нибудь и не тебе. Они звонят мне. И мне, а не тебе. Приходится посреди рабочего дня мчаться в школу. Но разве я в этом виноват? Я был бы только рад звонкам из школы. Уступи мне преимущественное право на опеку. Да? И где бы она жила? Здесь с тобой наверху? А ты бы перетащил свои жирные фритюрницы в подвал, иначе ей негде было бы разместиться? Тут ты права. Майлз постарался, чтобы в его голосе не прозвучала горечь. В итоге без жилья остался я. И, кстати, не начинай! Жанин целилась в него ложкой, даже не пытайся. Ладно. Не стал спорить Майлз, поскольку он уже начал, и теперь Жанин было не отвертеться.